Махар бросил на Митрадора быстрый взгляд. Чего добивается этот Элен? Его называют Рим ненавистником, а он говорит о невозможности войны. Взяв на себя обязанности гостеприимца, Махар сопровождал Митрадора до сходин корабля. По пути он показал достопримечательности города, но Элена почему-то заинтересовала лишь место гавани, где длинными рядами стояли пифосы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 Как он называл недоступные моему пониманию особенности мастерства? В одних гемах он находил буйную фантазию Геродота, в других сдержанную силу лукикида И потом, знакомясь с творениями историков, я уже различал их неповторимые голоса. Лишь один раз диофант ошибся. И ошибка его была пророческой. Метродор засунул руку за край гематия и вынул гему. На черном камне белорозовым овалом выделялся женский профиль. Высокий лоб, тонкий нос с горбинкой, волна волос придавали лицу незнакомки какую-то невыразимую прелесть. «Он счел это изображением Елены», — продолжал Метродор. «И я скрыл от него истину. До конца дней своих Диафант был уверен, что обладает гемой погубительницы Трои». «Кто же это?» В голосе Махара ощущалось волнение. Он не отводил от гемы горящего взгляда. Его лицо преобразилось, словно приняв на себя отблеск той божественной красоты, которая открывается лишь умеющим любить. «Как?» — воскликнул Митродор. «Ты не знаешь Манимы?» «Манима», — тихо и мечтательно произнес Махар. диофант назвал ее Еленой».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 «За тобой корабль стоит в гавани. Я назвал его голубим Голубь провел арго сквозь симплегады». «Но ты сын Митридата!» — послышался голос Манимы. «Нет, Лаудики. В моих жилах течет ее кровь. Я видел ее страдания, поэтому могу понять твои». «Что тебе известно о моих страданиях?» Вот они, письма твоего отца. Не иссекаем поток его любви, прекрасные его слова. Это гибельный поток. Он сметет тебя как песчинку. Я дам тебе степь не тронутую плугом, шелест ковыля, парение птиц. В твоей короне не будет яда. Я сплету ее из мирта Афродиты. Мне ничего не надо от тебя. Уходи. Я вернусь. Ты поймешь, что счастье со мной.